Раз-раз. Глава вторая. Сторожа. Корпоратка удивленно уставилась на Либерти. «Вы где?» «На вашей станции. Академик Владислав... Забыла, как там дальше». «Волков? Как вы там оказались?» «Ну, мы добыли груз, но считали, что за нами хвост, поэтому я предложил ребятам отправиться сюда». «Каким еще ребятам?» «Доброго времени суток». Рика влез в поле зрения камеры и приветственно помахал рукой. «Как вы оказались вместе?» «А впрочем, не важно». «Именно. Скажем так, нам пришлось объединить силы, иначе свалить с планеты и забрать груз не вышло бы». «Так. Хорошо. Поняла. Вы добыли груз. За вами был хвост. Но почему вы решили лететь именно к этой станции?» «Ну, ты ведь частенько здесь была. К тому же сюда было ближе». Почему было не связаться со мной, не уточнить? Мы боялись, что вызов засекут. Хорошо, допустим. Вы прилетели к академику и что? Вас ничего не смутило? Зачем вы пристыковались? Мы не пристыковывались. А вообще, что у нас должно было смутить? Ты ответила на вызов и предложила посадить корабль в ангар. Я? Ты сбрендила? Я не говорила с вами. И тем более ничего не... Теперь-то мы уже поняли, что это были не вы. Но тогда нам откуда было это знать? Так, мне нужны подробности. Что произошло на станции? Вы не в курсе? Нет, подробности мы не знаем. Станции и корабли просто пропали со связью. И вы не стали отправлять сюда спасательную экспедицию? Как? Ха, в смысле как? Берем корабль, садим туда технарей, способных проникнуть на станцию, ремонтников, разбавим их взводом наемников. Ну хватит! Я имел в виду, как бы корабль смог добраться до станции. Гипердвигатель. Так вы совершенно не в курсе последних событий? Каких именно? Полномасштабное вторжение. Чужие начали наступление. Ваш сектор был практически отрезан от остального мира. Опа! Не, не в курсе. Теперь в курсе. Поначалу казалось, что мы потеряли кучу систем. Но затем ВКС-таки взяли реванш и смогли оттеснить врага. Мы были уверены, что пропажа кораблей и станции связана с атакой чужих, что все просто уничтожено. Нет, не уничтожено. И более того, чужих тут не было. Тогда что произошло? И станции взломали. В системе был вирус, который удалил и поменял основные директивы. Черт. Что с персоналом? Мертвы. Да как же это? Мне нужны подробности. Вы уверены, что о таком можно говорить на незащищенном канале? Уверена. Излагайте. Рика и Либерти вкратце изложили все то, что им довелось увидеть на станции академик Владислав Волков. С чем пришлось столкнуться и о чем они узнали. Анастейша слушала их рассказ не перебивая, лишь все больше и больше хмурясь. Когда они закончили излагать суть всего случившегося, корпоратка тяжело вздохнула. Значит, Роботекс. «Ну, похоже, что так». Она вновь задумалась, затем заявила. «Значит так, я немедленно отправлю к вам корабль, а вы должны будете его дождаться и...» «Вот уж нет, дудки, мы тут сидеть не будем». «Вы просто подождете, пока пролетят наши люди и возьмут станцию под контроль. Кроме того, мы заберем и оплатим ваш груз, и...» «Нет, мы немедленно сваливаем отсюда, груз можем доставить куда угодно, но тут сидеть и ждать у моря погоды не будем». Вдруг заявятся роботексовцы. Я не собираюсь подохнуть на этой чертовой станции. Вот как раз на случай, если они появятся, мне и нужно, чтобы вы оставались на станции. Вы будете защищать станцию. Либерти рассмеялась прямо в камеру. Вы с ума сошли? Нет! Я плачу ваши услуги. Да у вас денег не хватит. Полтора миллиона. Рика и Либерти уставились на корпоратку, но тут Либерти взяла себя в руки. Нет! миллиона». У Либерти было лицо, как у собачонки, которая тужится на газоне. «Нет». «Четыре миллиона. Вам нужно пробыть на станции всего пару дней. Это последнее предложение». Либерти бросила растерянный взгляд на Рика. Мертвым деньги не нужны. Какой смысл от миллионов, если мы тут просто подохнем? Или нас превратят в не пойми кого?» «Почему вы подохнете? Сеть работает». Если все будет совсем плохо, взорвите станцию. Делайте все, что угодно. Она не должна достаться Роботекс. Умрете, а живете в концентрах. А корабль? Четыре миллиона позволят вам купить два таких, как ваша». Либерти молчала, но по ее просительному взгляду, устремленному на Рика, все было понятно без слов. Она не могла самолично принять решение, только если Рика даст согласие. Ладно, черт с вами, два дня. «Если ваш корабль к этому сроку не прибудет, мы взорвем станцию и уберемся отсюда. Но вы все равно нам заплатите». «По рукам. Защищайте станцию». И она просто отключилась. Черт, по-моему, мы чертовски круто вляпались. «Четыре ляма? Каждому по ляму?» «Почти по ляму. Юджина не посчитала». «Но Юджин нам не помощник, так что делим на четверых, ведь...» «На пятерых». «Ладно, пусть будет на пятерых» тем более еще ведь за груз заплатят, так что делать-то будем? Для начала остальным расскажем, в какое дерьмо мы их втянули». Марго была не просто зла, она была в ярости. «Я ни на минуту дольше тут не задержусь. Вы идиоты! Зачем было на такое подписываться? Мы тут все сдохнем или из нас делают кукол, вроде тех, которые на нас напали!» «Марго, успокойся!» Хроник тоже сначала возмутился, но, услышав сумму награды, моментально сменил гнев на милость. «Всего-то два дня нужно тут посидеть». «За два дня может случиться все что угодно. На кой черт так рисковать? Четыре ляма — это не такие уж и большие деньги. Мы бы год или даже больше горбатились, чтобы их заработать», Подумай, Юджине Марго. «Я о нем и думаю. Его надо отсюда скорее вывозить, он может не продержаться столько времени». «Вот вывезем мы его, а дальше что? Ты ведь помнишь, что ему нужна помощь? Нужно заблокировать часть воспоминаний, а это стоит денег». А если процесс затянется, что тогда? — У нас есть деньги. — Не так много, как хотелось бы. И вообще, Юджин ведь что-то говорил о том, что хочет остепениться. — Да? — Да, проскакивало у него такое. — Ну вот, если вы с ним хотите где-то осесть, то вряд ли полетите на какую-нибудь захолустную фермерскую планету. Вы хотите жить в золотом мире, ведь так? — Ну. — А на это нужны деньги, Марго, много денег. — Пара миллионов на это не хватит, нужно больше. «Будет больше, но лям на каждого уже что-то. С этим можно что-то думать, ведь так?» «Ну, нам нужно пробыть здесь два дня. С копорадкой мы договорились, и если будет туго, взорвем к чертям станцию. А деньги?» Все равно получим». Марго помолчала, но затем просто кивнула. «Ладно, но все равно ты мог сначала хотя бы посоветоваться, чтобы мы все могли принять...» «Извини, но времени не было. Пришлось решать самому и сразу». «Ладно». «И что теперь делать будем?» «Готовиться к обороне». «А если никто не заявится?» «Ну и ладно. Да все же лучше быть готовым к проблемам. Да и когда делом занят, время летит быстрее». Все были заняты делом. и готовил оборону, строил баррикады, устанавливал турели, которые достали из-за Ракота. Либерти пыталась восстановить работу охранных систем, включила камеры, подключала установленные хранякой турели в единую сеть. Барго находилась на Ракоте, следила за показаниями сканеров пространства, слушала эфиры и приглядывала за Юджином, находящимся в криокапсуле, без сознания. Но Рика перед предлогом восстановления и проверки энергосистем ковырялся с базами данных станции. Он и сам себе не мог ответить, на кой черт полез сюда но чувствовал, что это нужно сделать. Как оказалось, интуиция его не подвела. Для начала он нарыл массу информации о Катихуминах. В имеющихся на сервере документах Катихумины фигурировали как часть некоего Роя, особенно сильно присоединенные к Рою и выполняющие строго определенные функции. Рика бегло просматривал отчеты, смотрел видео, слушал аудиозаписи. Выходило, что Роев существует несколько. Они разбросаны по всей галактике, существуют на многих планетах. И при этом каждый из роев уникален. Хотя в целом все они ведут себя одинаково. Нарыл Рика и массу теорий о том, что такое эти самые рои и откуда они взялись. Одна из наиболее интересных теорий гласила, что роя — это чужие. Рой жил на планете, прежде чем туда вторгались люди. После начала колонизации планеты рой по неизвестным причинам терял связь с метрополией, начинал деградировать. Или, что правильнее, дичал. Превращался в самый обычный улей самых обычных насекомых, разве что отличающийся от земных аналогов размерами особей. Далее существовало два пути развития. Либо улей оставался в этом состоянии долгие годы, либо начинал эволюционировать, развиваться. Во втором случае рой как раз-таки и создавал Катихуминов. Ну а катехумены — это пойманные насекомыми люди. Плиники, хоть и выглядели как люди, могли говорить, двигаться как обычные люди, однако таковыми уже не являлись. Фактически, это была очередная особь роя, не более того. Крайне интересным являлось то, что все особи роя были объединены в единую сеть, могли действовать как единый организм. И рик вспомнил, что случилось на Лопасе. Похоже, нечто подобное он как раз и мог там наблюдать. Чтобы спасти одного из катехуменов, все остальные устроили на людей охоту. К слову, Лопас считался местом обитания одного из продвинутых роев с большим количеством катехуменов. Прочитав эту заметку, Рика лишь ухмыльнулся. После того, что они там видели, рой Лопаса можно смело называть Альфой. Он ведь большую часть местных превратил в катехуменов. Планета фактически принадлежала не людям, а Катихуменам, Рою. «Эй, Рика, как там обстоят дела?» Рика дернулся, свернул открытые окна и огляделся. «Все в процессе. Когда освещение в третьем коридоре сможешь включить? Я лампы уже новую установил». Заявившийся сюда хороняк вроде как не заметил, чем на самом деле занимался Рика. «Дай десять минут сделаю». «Лады». Кивнул Хороняка и собрался уже уходить, однако в последний момент обернулся. «Мы собрались на Ракот. Надо перекусить и отдохнуть. Ты с нами?» «Нет, я сначала тут закончу». «Ну, как знаешь». Пожал плечами Хороняка и вышел из отсека. Рик облегченно выдохнул сквозь зубы. Вроде не попался. То, что он намеревался сделать, вряд ли понравится кому-то из его друзей. Собственно, даже то, что он ковыряется в базах данных корпоратов, вряд ли одобрили бы Хороняка или Марго. Оба они начнут возмущаться, мол, если корпораты узнают, что Рика вскрыл их базы, будут проблемы. Но Рика было плевать. То, что он уже нарыл, было архиважным. Эту информацию во что бы то ни стало нужно передать в АКС. Корпораты доиграются с огнем. Роботекс едва не отжал у них станцию. И что было бы, если бы Роботекс передал все данные со станции чужим? Одному Богу известно. Подключившись к серверу через нейропорт, Харика принялся копировать данные. На это требовалось чуть больше пяти минут. Однако пока шел процесс, Харика потел и нервничал. Если кто-то сюда запрется и обнаружит, что Рика крадет информацию, будут проблемы. Однако ему повезло. Данные он скачал, и за этим занятием его никто не застал. Рик облегченно вздохнул. Собрался было закрыть банк данных, когда внезапно ему в голову пришла интересная мысль. Вирус, перестроивший алгоритмы ИИ, заставивший его создавать непонятных, ни живых и ни мертвых тварей. «Откуда ты же брал информацию для работы? Откуда?» Покопавшись несколько минут, Рика обнаружил, что один из буферов хранилищ ИИ был закрыт от записи. «Что там, интересно?» Информация в буфере была, естественно, закодирована. Однако на ее расшифровку не ушло много времени. Если бы данные хранились на терминале или сервере Роботекса, то так просто у Рика ничего бы не вышло. В том плане, что кодировка была бы корпоратской, и взломать, открыть доступ к данным без редкого, специализированного и дорогого оборудования, софта, не получилось бы. А так? Чем больше Рика ковырялся в буфере, тем больше недоумевал. Он оказался прав. Вирус, атаковавший и станции, был очень непростым. Во-первых, потому что кроме своих основных задач он имел не маленький такой архив, в котором нашлись и протоколы зачистки станции, протоколы для управления одами, а также чертежи, схемы, практически все, что было необходимо для создания охотников. Такое имя было у данного проекта. Как понял Рика, именно с охотниками им и пришлось иметь дело здесь. В том смысле, что те самые модификанты и были конечным результатом проекта «Охотники». Пораскинув мозгами, Рика решил эти данные сохранить себе, чтобы передать ВКС. Нет, вроде как его нынешний работодатель и так под ВКС. Но Рика не был уверен, что корпораты ничего не скрывают от своих патронов. Так что лучше будет данные передать. И вообще, если он все правильно понял, Роботекс, перейдя на сторону чужих, предложил им свои разработки. И одной из них как раз и был охотники. То, что случилось на этой станции, легко можно повторить где угодно, причем в любых масштабах. К примеру, если чужие захватят целую планету, что им мешает переделать всех местных в этих самых охотников? Потери при захвате систем планет можно восполнить самые сжатые сроки и получить бойцов, которых можно бросить в новую атаку. Черт подери, если проект «Охотники» будет реализован, у человечества мало шансов выстоять. А раз так, нужно непременно передать эту информацию в ВКС. Пусть думают, что с этим делать. Закончив с копированием, Рико занялся тем, ради чего, или, скорее, под предлогом чего сюда явился. Начал восстанавливать энергосеть. Повреждений было не особо много. Фактически, восстановить всю цепь можно было просто перенаправляя энергию по резервным каналам, что Рике и делал, буквально за час восстановив освещение на всей станции, включив большую часть установок и оборудования. Естественно, за исключением ядростанции. До конца этих суток и большую часть следующих он помогал храняке с обустройством обороны. Они готовили огневые точки, проверяли работу турелей, которые Либерти смогла-таки включить. Ближе к концу вторых суток от Марго поступил сигнал, что в зоне действия сканеров появились три корабля. «Нос, надеюсь, что это не роботекс», — выдохнула Либерти. «Плевать, при любом раскладе бабки получим». «Умирать неохота». Хе, в колонии воскреснешь. Вы молодым не привыкать. Это мне должно быть неохота, но ничего, держусь». «И вообще, если придется подыхать, не забывай, что мы тут все разнесем. Я столько взрывчатки заложил, что ни одна сволочь отсюда живой не выйдет. Да и если подойдут близко к станции, им конец. Главное, не взорви нас раньше времени. Я бзде. дедушка знает, что делает. О, пока трезвый, во всяком случае. Ты трезвым не бываешь?» Хроняк лишь отмахнулся. Все они не нервничали, ожидая, пока Марго сможет идентифицировать корабли и сообщит, что ждать дальше. Врагов и драки или друзей и свободы.